всегда скапливалась толпа, спешащих на работу людей. привыччная примета городской окраины. Белозеров выходил из дома в половине девятого и обычно заставал под бетонным козырьком один и тот же набор лиц. Однажды вечером он отметил, что каким-то образом невольно и точно угадывает дневную погоду. Он удивился, потому как никогда особо не интересовался всякими народными приметами. От подъезда до остановки метров тридцать, и спеша к ней, он всегда глядел себе под ноги, ловируя по среди вечной грязи новостроек. Тут уж не до метеорологических наблюдений. Однако, покопавшись в своих ощущениях, он определил, что окончательно прогноз созревает во время поездки на автобусе и, всегда сбываясь, превращается к концу дня в невольный душевный фон самоуверенности и приятного легкого успокоения. Этот фон очень помогал расслабиться после суеты и неприятностей на работе, а потому неосознанная наблюдательность продолжала расти, как проверенная житейской практикой средство психологической самозащиты. Первый доносил об источнике примет, конечно, вызвал усмешку. Но через пару дней усмешка уступила место тревоге, а потом даже страшно стало. По расположению людей на остановке в 8.30 утра и цветовой мозаики их одежды точно угадывалась погода на весь день. Испугаешься тут. Здравый смысл рассыпался, как карточный домик. Полгода Белозеров не верил себе. Даже тетрадку наблюдений завел. 200 прогнозов и все в яблочках, вплоть до точного срока минутного прояснения на небе в дождливый осенний день. А потом на Белозерова отброшилась лавина, примет, с которой он так и не сладил до конца. У него появилась рассеянность, следом мигрени, бессонница, невроз. Талант наблюдателя обернулся для него дьявольской одержимостью. И наше удивление тем, что ему все-таки удается держать себя в руках, было отчасти показным. Надо было его как-то подбадривать. Но зато и фокусы показывал он такие, каким позавидовал бы любой сказочный оракул или колдун. Одного беглого взгляда, Но любую группу ожидающих городской транспорт ему хватало для ювелирного прогноза погоды на сутки. С минуту понаблюдав движение машин на проспекте, он выдавал точные координаты зарождения очередного тайфуна в Тихом океане и его траекторию. Мозаика светящихся окон соседнего дома предсказывала ему через полчаса после полуночи распространения холеры в Африке, А в очереди у палатки приема стеклотары был зашифрован вчерашний переворот в какой-то банановой республике. приметы громоздились одна на другую. От них невозможно было отвлечься. Они всплывали в сознании, как пузыри в кипящей воде. И, наверное, если бы Белозеров остановился на машинальной расшифровке связи явлений, то жить бы ему вскоре стало совсем не в многоту Видно, понял, что остановиться значит мгновенно оказаться погребенным под обвалом знаков и предзнаменований. И он двинулся дальше. Талант позволял и достиг, наконец, смысла всего грандиозного калейдоскопа, пример. Солнце, садясь в тучи, не знает, что обычный закат к плохой погоде. Комары-толкунцы, мельтеша по вечерам густыми роями Не подозревают, что предвещают своей пляской тепло. Муравьи, скрываясь в глубине своего жилища за пару часов до начала дождя, понятия не имеют о приближающемся ненастии. Чисто инстинктивное ощущение сливаясь в растущий стимул, гонят насекомое в укрытие. Ласточки, промышляющие мошкарой низко над лугом, никак не разумеют, что своим полетом предвещают ливень. Человек в сущности не так уж далек от ласточки или муравья. Он, конечно, и разумен, и сознателен, и многое в мире способен понять и предсказать,